Увидев микроавтобус с зелёным шариком, комендант намеревался вернуть ситуацию под контроль. С ходу ворвался во двор П4 и сразу почувствовал неблагожелательное отношение телевизионщиков. Дед Лука уже обработал свиные туши, подвесил их остывать, а сам с приехавшими спрятался в избе, выставив на крыльце охрану. Дело было невиданное. Отъявленный самогонщик и бывший бандеровец всю жизнь, неудивимо просидевший за высоким забором, никогда и никого на порог не пускал. Запертые в сарае псы скублились в двери, скулили и даже пробовали выть. Крутился на цепи и лаял кабель боярышний. "Входить нельзя", завил парень в широкополой шляпе, идёт сыёмко. Я староста, представился Кондрать Иванович. Почему без разрешения въехали в деревню? И вообще кто такие? Или отсюда, грубо сказал тот. Понадобишься, пригласят. Такой наглости комендант вытерпеть не мог. Прошу предъявить документы, потребовал он вполне законных основаниях, поскольку участковый обязал это делать. У нас тут особая зона. Ты что, мужик, не понял? Охранник двинулся на него, отдёргая отсюда. Позови сюда старшего. Но ну всё, ты меня достал. Парень распахнул плащ и вытащил самую настоящую плеть. Ладно, согласился комендант. Я вызываю милицию. Он вышел со двора и стал за высоким забором. Звонить было не откуда, а идти пешком к участковому за 9 километров. Особой охоты не чувствовал. К тому же после репортажа в газете, по слухам, тому здорово накрутили хвоста, и не исключено, что участковый обиделся и вряд ли пойдет в деревню проверять документы у телевизионщиков. Надо было обходиться своими силами. Скулящие в сарае собаки подсказали выход. Комендант обошел усадьбу почтарей под прикрытием сарая перемахнул забор и прокравшись к двери вынул ключу из замочной петли, а сам вернулся за изгородь. Псоф он видел ночью издалека и плохо представлял размеры. Тут же на улицу выскочили два рыжих с белыми пятнами бреластых телка с удивлёнными мордами, повертелись на месте и побежали к быку на цепи. Тот на мгновение замолк, И что происходило дальше, Кондратий Иванович не увидел. Однако псы в мгновение ока заскочили на крыльцо и охранника будто ветром сдуло, только его шляпа почему-то оказалась под собачьими лапами. Псы тут же схватили её, разорвали словно бумажную, потрепали и бросили. Один прыгнул на дверь и гулко залаял, а второй ринулся под навес, встал на задние лапы и вцепился в свиную ляшку. Видимо, почтарь сам еще опасался собак, поскольку, увидев их во дворе, сразу не вышел. Надел тулуп, рукавицы, и лишь тогда появился на улице с веревкой. Первого взял сразу и отвел в сарай. А тот, что трепал подвешенную свинью, начал огрызаться. Выскочивший на крыльцо оператор снимал, как дед Лука укращает Сен-Бернара, Расверепевший пёс рычал, опустив голову и чуть присев на задних лапах, однако старик смело подошёл, вплотную дал в пасть пустой рукав тулупа, неожиданно ловко схватил за шиворот, потащил чуть ли не волоком. Как только почитал запер свой псов, комендант снова перескочил забор и оказался перед ним. Оператор всё снимал, и чтобы не попадать в объектив, пришлось оттащить деда за угол. "Ты зачем чужих в хату пустил?" спросил тихо, выставляя немедленно. "Я ими займусь. Я ж тебе казав, не ходи до меня". У старика от негодования аж вислые усы поднялись. "Гэт с моего двора!" к нему на выручку с крыльца сбежали сразу четверо, в том числе охранник без шляпы и даже какая-то девица на тоненьких обтянутых ножках, которая и запела сладенько: "Лука Михайлович, мы вас потеряли, пожалуйста, продолжим. А кто этот гражданин?" "Ну, смотри, хохол в ухо", ему сказал комендант. "В сорок седьмом тебя наши не дожарили. Я дожарю, если что." и демонстративно прошёл через спешащую шеренгу телевизионщиков, растолкнув плечами. В тот же день ему стало ясно, что вся эта компания к НТВ никакого отношения не имеет, поскольку снимает кино специфическое, на оперативном языке называемое видеоинформации разведывательного характера. Два оператора с камерами предусмотрительно переобулись в сапоги и 3 дня подряд лазали по всей деревне, снимая всё подряд: от пожарищ и сорванных замков до подходов к халомницам и таких деталей, как бани и сараи. Больше всего их интересовала хата почтаря, где каждый вечер долго горел свет и, похоже, было застолье. Однако ночами вели себя тихо, даже из дома никто не выходил. Может, потому что собаки до утра находились во дворе. На четвёртый день они обследовали окрестности, прошли вдоль реки и к обеду подвалили к дому космоча. Комендант запретил съёмку, отказался давать интервью, и оператор настаивать не стал, отошёл, снял усадьбу издалека, и то вроде для порядка. И вечером они шумно погрузились в автобус. И едва он тронулся, как почтэр опять выпустил своих псов. С сумерками Кондратий Иванович оставил свет в доме и залез на чердак. Часов в 10 дет Лука вышел на улицу, в просторном дождевике постоял возле столба и направился в сторону тракта. Темнело быстро, поэтому его фигура пропала сразу же за перилищем. Это насторожило Почтальон никуда ночью не ходил, запирался ещё засветло и к нему потом хоть застучись. Прошёл час, второй. Комендант начал подмерзать на сквозняке, но дед не возвращался. Если поехал куда на вечернем автобусе или по путках, то почему в дождевике? Обычно на выезд он наряжался. Кандрат Иванович спустился в избу, переоделся в полушубок и снова залез на чердак. Отсутствовал 5 минут, не больше. Но обстановка уже поменялась. Теперь даже оптики уже не требовалось. Один человек болтался на реке у старой мельницы, второй пришёл от леса и устроился на взломанной даче напротив усадьбы почтарей. Они почти не прятались, иногда выходили на открытое место и прогуливались, должно быть, согреваясь, чем будоражили собак и жеребца, в стойле. Ближе к утру появился третий, то ли проверяющий, то ли пришел на усиление, болтался по всей деревне, побывал у пепелища и даже сделал попытку зайти от реки во двор косвача. Однако несколько минут простоял за баней и удалился огородами, выбирая путь по протарянам. На рассвете все они затаились на своих постах, и в 7 часов по команде разошлись разом всяк в свою сторону. Комендант спустился в избу, затопил печь, прилёг на диван и помнил, что надо напоить и накормить коня, несколько минут поборолся со сном и всё-таки уснул. А проснулся от опропливых гулких шагов и хлопка двери. Кандрат, с порога заговорила старуха: "Лука як свічора ушов, та й не вернулся. Ой, лиха, та шо ж ж спиш, Кандрат? Луки нема. Ой-ой-ой. Куда он пошёл на ночь глядя? Комендант сел и стал насягать: "Кирзачи, казафу лис пойду. Чего ему в лесу ночью-то?" "Та й казав воздухом подышать, каже, весна, у лисе люба". «Ой, божешки, Кондрат, пойди, поищи!» «В чем пошел? Сапоги какие?» «Резиновые сапоги, дюжа холоднее!» Он надел куртку, повесил на пояс топорик в чехле и вышел из дома. Старуха в припрыжку бежала сбоку и голосела чуть не в ухо. Комендант отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, и прибавил шагу. Следопытаря нашёлся скоро. Старик свернул с дороги в лес на краю поля, долго шёл опушкой, после чего взял вправо, будто решил обойти деревню. Пол километра он двигался от дерева к дереву, видно останавливался, таился и слушал. Потом резко пошёл влево к газотрассе. Снег подмерзал, образовался наст, и следы становились слабее. В какой-то момент командит его вовсе и потерял. Однако сделал круг и снова Подсёк отпечатки стареньких резиновых сапог. Дед Лука вплотную приблизился к газопроводу, но на просеку не вышел, долго стоял и топтался на одном месте, будто караулил кого. От этого места он снова повернул налево, в сторону лесовозной дороги, и тут к его следу присоединился ещё один. Рубчатый, от солдатских ботинок. Через полсотни метров они оба сорвались в бег, причём почталь скоро упал, но встал и пробежал ещё немного, пока сбоку не появился третий след. Похоже, боролись недолго, снег примяли в двух местах, хорошо заметны были следы коленей. Дальше старика повели. Солнце поднялось и снег стремительно раскисал вместе с отпечатками обуви. Комендант шёл рядом со следами, проваливаясь чуть ли не по колено, смог определить, что все трое вышли на лесовозную обледеневшую дорогу. Дальше искать было бесполезно, не понять даже, в какую сторону ушли. Бывшего лесного брата захватили ночные гости. Больше ночью тут никто не ходил. Возвращаться в Холомницы напрямую он не рискнул. Итак, в сапогах хлюпало, двинулся по волоку к трассе, через временный лесосклад, где работал погрузчик, оттуда вышел к мочевой точке и явился в деревню по просёлку, когда уже звенели ручьи. Агриппина до этого на дежурил у своих ворот и побежала ему навстречу. Если к обеду сам не придёт Шуруй в милицию приказал комендант и подавай заявление. Старуха прикрыла рот, чтоб задавить крик а нечего приваживать всяких телевизиончиков вместо неё закричал он и по лесу ночью нечего щастить ой простонала она да что ж творится он с автоматом ушёл ему стало жалко старуху если она не голосила значит горе было настоящее с всяким автоматом который в городе купил ну что ты мне и сейчас стемнишь отвезяв «Да и на автомат не сразу призналась она оказав глухарей пострелять понятно каких глухарей Где обрез у деда лежит, знаешь? Який обрез? Ну хватит, бабка, хватит, взревел он. С автоматом уже доигрался. Давай сюда обрез. Пошакаю, затрусила калитки. Мабуть, і и... через минуту она вынесла обрез и сумочку с патронами. І чи обрез, чи ні, не... а що ж з чоловіком моїм буде? Подожди, может ещё придёт. Комендант не стал объяснять детали. Никого в хату не пускай, поняла? У него было ружьё, но патроны остались в избе и сгорели. Да и что толку от двадцатого калибра и дроби? Винтовочный врез оружием был солидным, за 100 метров можно быков валить. Кондратов Иванович вынул затвор, проверил Исправность нареза посмотрел, после чего зарядил 5 патронов в магазин, шестой в ствол, нашёл подходящее место за косяком у сеночной двери в Белгвоздик и повесил за предохранительную скобу. Война так война. И только вернулся в избу, как услышал на улице гул машины. Схватил обрез, приоткрыл дверь, знакомый чёрный джип. Артём Андреевич вышел из кабины, не взирая на лужи, зашлёпал лаковыми туфлями напрямую. Комендант распахнул перед ним дверь. Ну, наконец-то. Я уж думал, не приедешь. Дело оказалось непростым, замямрёл тот, пришлось послать людей в Москву, поэтому задержался. Да ладно, говори, что с космочом? Разрешите пройти. Давай. Гость сел на диван с неочки и помассировал глаза, похоже, и он не спал прошлую ночь. Я попытался выяснить, где он по своим каналам. У меня остались хорошие связи. И должен сообщить. Юрий Николаевич попал в весьма неприятную историю. Ты мне скажи прямо, что с ним? Сейчас он находится в руках людей принадлежащих к одной транснациональной компании. Всё очень серьёзно. Эти люди практически неприступны, находятся под покровительством международных организаций. Ничего себе, неприятная история. Он хоть в России пока да, но в любой момент его могут вывести. Артём Андреевич, то ли слова подбирал, чтоб не пугать, то ли засыпал на ходу. Действовать следует активно и быстро. Я вышел на них через своего человека, мне сразу выдвинули условия. Как действовать, знаешь, перебил комендант, что нужно сделать конкретно. И это единственный вариант, но потребуется деньги, значительная сумма наличными и очень срочно. К сожалению, я не платёжеспособный, кроме старых связей и почти ничего. Всё заложено, даже с суду в банке не взять. А речь идёт о выкупе в 100.000 долларов. Кондратеванович, вы матерился и обхватил голову руками.